«Думаю, если рай существует, то это место на него похоже!» Глядя на погружающиеся за линию горизонта солнца, казалось, что огненное светило ныряет в океан, мечтательно произнесла я. Мы с Дэниелом сидели на остывающем песке, а наши ступни омывали набегающие воды Атлантического океана. Кругом стояло полное умиротворение. Лето близилось к концу, Большинство отдыхающих вернулись в город. Лишь иногда на пляже показывались люди, совершающие прогулку или пробежку в паре с собакой. После суеты Лондона и Нью-Йорка Хэмпсон влюбил меня своим размеренным, праздным ритмом. Жалела я только о том, что слишком мало времени нам отведено пробыть здесь. Мои размышления вызвали кривую улыбку на лице Дэниела. «Кто знает!» — Возможно, — пожал плечами он. Я повернула голову в его сторону, и легкий порыв теплого, ласкающего бриза взметнул мои распущенные волосы. Мой взгляд задержался на его профиле. Ровный нос, твердый подбородок, сейчас покрытый небольшой щетиной. Никогда еще я не видела его таким, слегка небрежным, но от этого не менее притягательным и желанным. Он был здесь другим. В нем появилось некое спокойствие. Он будто ослабил контроль, который я неизменно ощущала все время, что мы были в Нью-Йорке. Это место очень хорошо действовало на него. Да и я чувствовала себя здесь по-другому. Ты говорил, что твоя мама купила бы этот дом, если бы не болезнь. А кому он принадлежит? Дэниел бросил камешек в воду, который долго вертел в руках. И посмотрел на меня. Одной старой леди, миссис Миллисент Эйбронсон. Он улыбнулся самыми уголками губ. Она много лет назад переехала к дочери в Юту, но не желала продавать коттедж. Слишком много воспоминаний. Я понимающе кивнула. Уверена, этот дом видел много счастливых моментов. За ним присматривают, и иногда не всем. Его сдают в аренду друзьям, друзьям друзей и знакомым. Не знаю как, но мама и миссис Эйбрансон подружились. Однажды хозяйка сказала, что если когда и решится продать дом, то только маме. Она знала, как сильно мама любила его. Дэниел замолчал. Я знала, чем все закончилось. Ему не было нужды продолжать. Мне стало грустно. За его маму, за него и за себя, потому что у меня никогда не было того, что имел он. Любовь матери, пусть это длилось недолго. У него осталась память о ней, у меня ничего. Не было даже фотографий. Я поторопилась отогнать эти угнетающие мысли как можно дальше. Вспоминать старые горести – это контрпродуктивно. Бессмысленная трата времени. Я не буду этого делать. Не буду думать о том, чего у меня никогда не было. Эта любовь была заслуженной, — негромко сказала я, вдыхая соленый морской воздух. Спасибо, что привез меня сюда. Он нашел мою руку на песке и сплел наши пальцы вместе. Спасибо, что поехала со мной.